Глава 15. «Этот стук — мое последнее достижение», — продолжал Дик. «Меня научила ему лягушка 30-й степени, и она мне объяснила, что этим сигналом пользуется старый лягушачий бык, когда соизволяет навестить своих верноподданных». «Ваша лягушка тридцатой степени лжет, по всей видимости», — заявила Лола. «И вообще, Мильс...» «Я даже не упомянул о Мильсе заметил Дик. «Но о его аресте трубили во всех газетах?» Ни одна газета не писала о нем. «Разве только лягушечье?» Рай вышел вперед и гневно спросил. «Что вас привело сюда, Гордон?» «Я хотел бы с вами поговорить с глаза на глаз», — ответил Дик. «Вам нечего сказать мне такого, что не могли бы слышать мои друзья?» «Единственное, к кому применимо здесь слово «друг» — это ваша сестра», — возразил Дик. «Идем, Лео», — предложила Лола, пожав плечами. «Одну минуту», — остановил их Рай. «Я у себя дома или нет? Вы запросто являетесь сюда? Оскорбляете моих друзей, фактически выгоняете их? Удивляюсь вашей наглости, пожалуйста, вот дверь!» «Если вы настаиваете, я, конечно, уйду», — ответил Дик. Но я пришел предостеречь вас. Наплевать мне на ваши предостережения. Я пришел только сказать, что лягушка рано или поздно заставит вас отработать свои деньги. Это все. Наступила полнейшая тишина, которую прервал дрожащий голос Эллы. «Лягушка? Но мистер Гордон Рай ведь не принадлежит к лягушкам. Возможно, он еще этого не знает, но это так». И оба ваши гостя, Рай, тоже верные слуги этого чудовища. Лола находится у него на содержании, так же, как и ее супруг. «Лжец!» — заревел Рай. «Лола не замужем! Вы жалкий лжец! Вон отсюда, пока я вас сам не вышвырнул!» Немая просьба, Эллы заставила Дика направиться к выходу. У порога он обернулся и холодно посмотрел на Бредди книге лягушки против вашего имени поставлен вопросительный знак Бредди, так что берегитесь. От этого сообщения Бредди вздрогнул. «Ради бога, свежего воздуха!» — крикнул рай и распахнул второе окно. «Этот субъект — настоящая чума. Замужем. И он хочет меня заставить поверить в это. Ты уже уходишь, Элла?» Сестра утвердительно кивнула. «Скажи отцу, что я ему напишу! Поговори с ним от моего имени и объясни, что он часто был несправедлив ко мне!» Элла протянула ему руку. «Будь здоров, Рай! Возможно, в один прекрасный день ты еще вернешься к нам!» Девушка овладела сомнения На глазах у нее появились слезы. Она прижалась к брату и дрожащим голосом прошептала. «О, Рай, неужели это правда? Ты принадлежишь к лягушкам?» «Элла в этом столько же правды, сколько и в выдуманном замужестве мисс Бассана! Сенсация! Гордон хочет всех удивить сенсациями!» Элла кивнула Лоли и вышла. «Что он хотел сказать, Лола?» — спросил Брэди, когда они остались одни. «Гордон что-то знает?» «Лола довольна с меня этих лягушек, они мне действуют на нервы!» «Ты дурак!» — ответила она спокойно. Гордон добился своего, он нагнал на тебя страху. Страх, пробурчал боксер. Я знаю, лягушат, они в состоянии совершить любое преступление, вплоть до убийства. Вопросительный знак. Я готов этому поверить. Я кое-что разболтал о них, и мне этого не простят. Лола вынула из золотого портсигара папироску. Закурив, повернула голову к краю и холодно спросила. «Что ты имеешь против лягушек? Они хорошо платят и мало требуют. Что ты хочешь сказать?» Удивился Рай. «Они же мерзкие типы, убивающие людей!» «Не все. Это только основная масса. Большие лягушки не такие. Посмотри на меня, Слео». «Какого черта ты там болтаешь?» Воскликнул Брэди зло. «Рано или поздно он должен был это узнать», хладнокровно продолжала Лола. Он слишком умный мальчик, чтобы долго верить в японское посольство. Пусть же знает, что и он лягушка. Рай отшатнулся. Лягушка? Не понимаю, усмехнулась Лола, подходя к нему. Почему быть лягушкой хуже, чем агентом чужой страны, продающим тайны своей родины? Ты должен гордиться, что тебя выбрали из тысячи. Но от меня не потребуют чего-нибудь... «Очень плохого», — нерешительно спросил Рай. «Я абсолютно не способен убивать. Но, возможно, ты права, нельзя винить лягушку за то, что совершают его подчиненные. Только на одно я ни за что не соглашусь. Ни под каким видом не позволю себя татуировать». «Глупенький. Разве я татуирована или Брэди? Больших не метят. Ты даже не представляешь, какое будущее ждет тебя, дорогой мой». «Слушай, я сейчас закажу по телефону столик, и мы все вместе отправимся веселиться и пить за здоровье лягушки, который нас всех кормит». Когда Лола подняла трубку, она заметила там небольшую коробочку. «Что это? Новое изобретение?» «Это мне вчера поставили», — ответил Рай. «Монтер рассказал, что кого-то ударило молнией, когда тот говорил по телефону во время грозы» и они теперь испытывают образцы защитных устройств». Лола медленно положила трубку и процедила сквозь зубы. «Это микрофон. Весь наш разговор подслушали». Подбежав к камину, она схватила щипцы и ударила ими по микрофону. В эту ночь арестованный Мильс, которому гарантировали сохранение жизни и безопасность, решил, наконец, во всем признаться. А знал он гораздо больше того, что уже сообщил. «Я дам сведения, которые смогут навести вас на след седьмого номера», говорилось в его записке, переданной Элько. Инспектор удовлетворенно потер руки. Было похоже, что дело лягушек приближалось к развязке. Возможно, след приведет и к похищенному договору. Из-за этого документа полицейское управление было буквально засыпано запросами двух министров государственного департамента и его бесчисленных секретарей. Эльк подошел к вешалке, чтобы достать из кармана портсигар. При этом его рука коснулась какого-то пакета. Он вынул его и хотел машинально бросить на стол, но тут взгляд инспектора задержался на словах, написанных на обложке, и он застыл пораженный. Это был украденный договор. Придя в себя, инспектор стал припоминать события этой ночи. Когда и где он снимал пальто, когда в последний раз положил руку в карман. Он сдал пальто на хранение в Харонском клубе и не мог припомнить, чтобы затем что-нибудь искал в кармане. Так что, вероятнее всего, это произошло в клубе. Эльк вызвал своего помощника – «Бальдер, вы не помните, когда я проходил через вашу комнату? У меня было на руке пальто?» «Я не смотрел». Эльк вздохнул. Бальдер производил на него впечатление человека, который очень доволен собой, когда чего-либо не знает или не видит. «Вы запомнили, что делать с Мильсом? Он не должен ни с кем разговаривать. Когда его привезут, отведите его в приемную и оставьте одного». «Не разрешается ни говорить с ним, ни отвечать на вопросы». Когда Бальдер ушел, Эльк еще раз проверил свою находку. Все было в целости, даже заметки министра. Сыщик позвонил в Министерство иностранных дел и сообщил радостную весть. Через 10 минут прибыл небольшой отряд, чтобы отвезти ценный документ в Министерство.